Глава 6 Четвертый ключ. Найдите нужное место. Выбиваясь из сил, слепо карабкаемся вверх. Что не так со старой системой служебного продвижения? Рано или поздно менеджер должен ответить каждому из своих подчиненных на вопрос, куда мне двигаться дальше. Человек хочет профессионально развиваться, зарабатывать больше денег, он хочет более престижной работы. А возможно, ему скучно в его нынешней роли он не может полностью реализовать свой потенциал или ему требуется больше ответственности. В общем, ему нужно повышение, поэтому он просит и вас о помощи. Что вам ему ответить? Посоветовать обратиться в отдел персонала, пообещать дать хорошие рекомендации, какой ответ будет правильным. Правильного ответа нет. Каждый из этих ответов может быть правильным в зависимости от ситуации. Однако существует правильный подход в этой ситуации. И он состоит в том, чтобы помочь каждому человеку найти свое собственное место, где от него в большей степени требуется именно то, к чему у него есть призвание. Помогите каждому найти роль, наиболее точно соответствующей уникальной комбинации его достоинств, его навыков, знаний и талантов. Для кого-то правильным решением будет продвижение на руководящую должность, для кого-то выходом может стать уход. Одного надо поощрять в развитии в рамках его должности, а другого надо вернуть на предыдущее место. Решения могут быть очень разными, причем не все из них будут встречены с восторгом. Однако, как бы ни горька была пилюля, лучшие менеджеры помнят о своей цели. Независимо от желания работника, менеджер должен направлять его на такие роли, которые дадут тому наибольший шанс на успех. На бумаге эта задача выглядит просто, но, как вы догадываетесь, очень сложно ее решить на практике. Это происходит потому, что житейская мудрость, укоренившаяся в нашем сознании, заставляет нас на вопрос «Куда мне двигаться дальше?» отвечать наверх. Согласно принятым стереотипам, карьера должна развиваться по определенному, заранее предписанному пути. В начале карьеры ваш личный вклад невелик. Со временем вы приобретаете опыт и продвигаетесь на чуть более ответственную и более высокооплачиваемую должность. Потом вас повышают до руководства, другими исполнителями. Затем, благодаря хорошим результатам, удачному стечению обстоятельств и… Связям вы поднимаетесь все выше и выше. После чего можно забыть, чем, собственно, занимаются специалисты в вашей компании. В 1969 году Лоуренс Питер в своей книге «Принцип Питера» «The Peter Principle» предупреждал о том, что если бездумно следовать по этому пути, то в итоге каждый человек поднимется до уровня своей некомпетентности. Это было справедливо тогда и остается справедливым сейчас. К сожалению, за прошедшие годы не случилось особых изменений. Мы до сих пор считаем, что лучший способ обеспечить совершенное выполнение любой работы – это повысить человека, который на ней находится. Мы сейчас привязываем размер заработной платы, привилегии и звания к ступенькам служебной лестницы. Чем выше ступенька, тем больше вознаграждения, привилегии, и тем важнее звучит название должности. Каждый наш сигнал призывает работника смотреть вверх. «Не задерживайся на одном месте слишком долго», советуем мы. «Это плохо смотрится в резюме». Приложи всевозможные усилия, чтобы занять следующую ступеньку. Это единственный способ двигаться вперед. Это единственный способ заслужить уважение. Эти советы, дающиеся из лучших побуждений, ставят человека в опасное положение. Чтобы завоевать уважение, он должен стремиться вверх. Поднимаясь на следующую ступеньку, он видит, что за ним сжигают мосты. Он не может вернуться назад без того, чтобы его не заклеймили как неудачника. Поэтому он продолжает вслепую, до последнего издыхания, Карабкаться все выше, и рано или поздно он окажется на пределе своих возможностей. Рано или поздно он получит неподходящую должность и попадет в ловушку. Не желая возвращаться назад и не имея возможности подняться выше, он будет цепляться за свое место до тех пор, пока его, наконец, не уволят. Слишком высокая ступень. Марк С. лишился работы. Стоя на Пенсильвании-авеню, он смотрел на Белый дом, не понимая, как это могло произойти. Два года назад Марк жил на чемоданах. Журналист-международник он том Челса в Заир делать материал о свержении диктатора, то ехал в Чечню за репортажем об отступлении мятежников. Никто не посмел бы усомниться в его профессионализме. Когда войска громили рынки, когда снайперы стреляли в мирных граждан, Марк без пафоса, доходчиво и грамотно умел находить правильные слова, объясняющие, что происходит, почему и что все это значит. Ему доверяли, поэтому никто не удивился, когда его послали в Иерусалим. Для международного корреспондента пределом карьерной лестницы считается Вашингтон. Это самая престижная, самая высокооплачиваемая работа и, что, наверное, самое главное, здесь дают больше всего эфирного времени. О таком назначении мечтает каждый. Если Вашингтон — это номер один, то Иерусалим — номер два. Иерусалим был интереснее, чем Европейский парламент в Брюсселе, важнее, чем Москва в период после окончания Холодной войны. Иерусалим был одним из немногих мест, где локальные конфликты приобретают международное значение. Словом, журналистский рай. В Иерусалиме Марк развернулся во всю мощь своего таланта. Израиль маленькая страна, поэтому у Марка всегда была возможность вести репортаж с места событий. Израильские поселенцы протестуют против последнего мирного соглашения. Марк марширует вместе с протестующими, выкрикивая свой репортаж сквозь шум демонстрации. Палестинские подростки кидают булыжники в израильских военных? Марк просто и доступно объясняет причины недовольства, стоя на одной из мелких улочек. В раскаленной ситуации на Ближнем Востоке к Марку прислушивались. Через год журналиста пригласили в рай, то есть в Вашингтон. Как не жаль было покидать Иерусалим, но отказаться от такого предложения ему и в голову не пришло. Марк поспешил осваивать новые горизонты в должности руководителя Вашингтонского бюро. Но все пошло не так, как он ожидал. Кроме случайных светских скандалов, в Вашингтоне редко что происходит. Конечно, иногда президент накладывает вето, а через неделю Конгресс оттягивает принятие закона. Но в Европе немногие понимают суть этих эпизодов, и мало кому до них есть дело. Задача главы Информбюро – оживить освещение этих политических фактов, создав героев и злодеев, описав головокружительные взлеты и сокрушительные падения, подперчить реальность. Марку это не удавалось. Он был неподражаем, когда описывал драмы, реальные жизни в политическом контексте. Но у него не получалось придать политике остроту жизненной драмы. В районе военных действий Марк чувствовал себя как рыба в воде. Но он не знал, что делать в городе, где самым большим событием считалось выступление президента о положении в стране. Репортажи потеряли свою остроту. Он сам был потерян. От Марка отвернулась европейская аудитория, что не прошло незамеченным для его руководства. Не прошло и полугода, как Марка отстранили от должности. Такие случаи отнюдь не редкость. В своем стремлении расти и соответствовать ожиданиям руководства Марк карабкался вверх, пока не уперся в свой потолок. К сожалению, такое происходит слишком часто. Чтобы заработать больше денег, получить высокое звание и уважение, учителя уходят в администраторы, менеджеры, занимают директорские кресла, инженеры становятся управленцами, а журналисты превращаются в высокопоставленных клерков. Лоуренс Питер был прав, говоря, что в какой-то момент каждый упирается в свой потолок. Это неизбежно. Это предусмотрено системой. Так не должно быть. Эта система дала трещину, потому что она основана на трех ложных предпосылках. Во-первых, мнение о том, что каждая следующая ступенька лестницы — это лишь более сложная версия предыдущей, ошибочно. Если человек превосходно справлялся со своими обязанностями на одной ступени, это отнюдь не значит, что он повторит свой успех, поднявшись чуть выше. Предыдущая ступень не обязательно ведет к следующей. Во-вторых, служебный рост неминуемо приводит к конфликту. Поскольку престижными считаются только самые верхние ступеньки, человек вынужден все время карабкаться, а место на вершине лестницы гораздо меньше, чем желающих на них попасть. То есть идет постоянная борьба за место под солнцем. Так почему не решить эту проблему, сделав престиж более доступным? Почему не создать альтернативные карьерные пути, расширив круг престижных занятий? Почему бы не создать героев для каждой роли? И, наконец, наиболее разрушительным эффектом обладает третья предпосылка. Чем разнообразнее опыт, тем ценнее специалист. Это заблуждение заставляет людей хвататься за все подряд, приобретая всевозможные навыки и знания на всякий случай. Составив солидное резюме, человек терпеливо ждет, пока его заметят или, наоборот, активно способствует своему продвижению. При таком сценарии он выступает в роли просящего – а менеджер в роли привратника, который сдерживает толпы желающих и отбирает для дальнейшего продвижения наиболее привлекательных кандидатов, тех, кто обладает большим количеством навыков и более ценным опытом. Однако это плохой сценарий. Охота за востребованными навыками и опытом не должна быть движущей силой карьеры сотрудника, иначе нужно начинать строить эту карьеру заново.